Глава восемнадцатая «Ия! Лёлька!» Разомкнув объятья, я отстранилась от подруги, с интересом разглядывая её. Кажется, не виделись всего ничего. Время здесь летит, только успевая, тут такое событие. Надо сказать, беременность Ие очень шла. Она расцвела и так похорошела, будто сияньем изнутри наполнилась. Кажется, оно от неё даже исходило, едва уловимое, но всё же... А главное, она стала такой женственной, такой умиротворённой, что от её присутствия внутри, само собой, что-то разжалось, расслабилось. Состояние гармонии передалось и мне. Вот что значит подруга. «Иичка, ты как здесь, каким ветром? Словами не передать, как ты вовремя!» Я запнулась с опозданием заметив, что подруга не одна. Рядом стоял почтенных лет дракон в серебристом плаще, Прежде мы не виделись, но с первого же взгляда он необъяснимо располагал к себе. «А вот таким!» — широко улыбнулась подруга. «Я тут не просто так, а с официальной миссией и с ведущим экспертом по драконидам, то есть паном с тобой». «О, вы вгоняете меня в краску, гранатовая леди!» Смущенно протянул дракон, но в его пронзительных глазах так и плясали лукавые искорки. И я хихикнула «Ха-ха!» Вот это новость! Теперь я не дитя, а леди! Меня повысили!» Дракон рассмеялся, тепло и по-доброму, а Ия продолжила. «Знакомься, Лёлечка, Недрадреон мудрейший, Дану Эшхара. Джейма дал добро на наш визит, если что». «Если что?» — растерянно повторила я. Ия замахала руками, с любопытством осматриваясь. Над головами сделала крутой вираж всему стая, щенки только-только встали на крыло, и самая мелкая йока чуть не задела макушку и пушистой попой. «Ух ты!» — восторженно протянула им вслед подруга. Поприветствовав и представившись в ответы в реалии, обступившим ее драконецом, я обернулась ко мне. «Лёль!» «Тебе мудрейший все объяснит, ладно?» «И мне еще раз послушать не помешает. Я сказать по правде сама пока не до конца понимаю, как наша магия работает. Но ты же в курсе, что у каждой свой дар, индивидуальный!» «Мама, а это кто?» Вцепившись сзади в юбку, дэм выглядывал из-за моего бока и пытливо таращился на Ию. «Мама?» — ахнула в свою очередь Ия. «Лёль, ничего не хочешь мне рассказать?» я опрыснула, и не в силах перестать улыбаться, кивнула. «Ещё как хочу! Разреши представить яичко! Дэйм, Луций, Радамант, Макдракул, принц сапфировой долины и мой любимый сын!» «Ай, ну, мам!» Подруга, хорошенькая до невозможности, таращила глаза и открывала и закрывала рот. «Ну, Лёлька, ну ты даёшь оттаз! А я-то наивная думала, тебя удивлю!» Я рассмеялась. Ну, не то, что мы соревнуемся, но... У нас с Джеймой еще и доченька есть. Постарше. Сейчас познакомлю. Что? Ну, там долгая история. И как же я за тебя рада. Когда очередная порция обнимашек подошла к концу, и я проговорила тихо. Лёль. «Мудрейший спешит, так что давай сперва поговорим наедине, ладно? А после покажешь тут все. Мне жить как любопытно, и очень хочется познакомиться поближе с этим отважным крылатым воином!» Она подмигнула Дэйму. «Я еще заскочу, Лель!» Вслед за Дэймом подтянулась и остальная детвора. Они прыгали любопытными мячиками вокруг и с мудрейшим, выкрикивали свои имена, и всем Ия представлялась в ответ. «У нас тут, как видишь, целый детский сад!» развела я руками. — То есть школа? — Школа, говоришь? Ну ты, Лёль, в своём репертуаре. Кто б сомневался? Ну, есть совсем малыши. Я кивнула на сидов, которые буквально висли на ие. драконец как известно, не пропьёшь. Хотя попытки были. Есть и постарше, уже подростки. — Так, — протянула подруга с нарочито серьёзным видом выходит в этом мире правила игры те же. Везде нужно бронировать место заранее». Она с задумчивым видом погладила живот. «Ох-ох, нам одно, пожалуйста, в ясельную группу!» И умильно захлопала ресничками. Я хихикнула. «Ну раз такое дело, уж как необходимо! Внесу вас в лист ожидания, посмотрим, что можно сделать». Пригласив мудрейшего с Ией в дом, я уже почти поверила, что потрясения на сегодня закончены, как вдруг раздался вопль, удивленный до крайности и переходящий в сдавленный писк. Мы ворвались в круг жмурящиеся и закрывающие лица детворы и обнаружили, что малыш Вардес, прежде никогда не видевший горгон, стянул тюрбан с головы ламии. Замороженного драконёнка быстро унесли в здравницу, заморозка свежая, к тому же ламия вовремя среагировала, натянув тюрбан по самые брови, и всё же разморозка займёт какое-то время. Распираемая любопытством, я попросила сервировать нам стол к чаю в моём любимом месте в доме – в галерее. Сегодня передавали озёра, так что очень в тему получилось, учитывая недавнее прибытие с болот. Дождавшись, когда мы останемся наедине, мудрейший отставил чашку и попросил меня. а «Пожалуйста, Лёля, расскажите все от начала и до конца по поводу вашего сегодняшнего путешествия». Глаза мои расширились, а губы сами собой сложились в букву «О». «А вы откуда знаете?» «Все в курсе, даже Эшхар». Ему Джейма рассказал. «Но сначала ты, Лёль», — попросила Ия. «Ну, очень интересно». Все началось с того, что Листик сотворила портал в виде хищного цветка, который утянул нас на болото. Кстати, Листик — девочка с драконьей кровью, и ее дар открылся вместе с моим. Но лучше я по порядку. — а Драконида, открывающая врата, — кивнул мудрейший, когда я завершила рассказ. — Например, Ия перевоплощается в кошку и ныряет в портал, ей же самой открываемой. Ваш дар, Леля, заключен в преподавании и тесно связан с детьми. «Ведь ни на кого, кроме вас, с девочкой, цветок не подействовал!» «Нет», — покачала я головой. «Эвриала сказал он исчез вместе с нами!» Мудрейший покачал головой. «Пикси топких болот живут обособленно, этого у них не отнять, потому о болотах мало что известно, хм, как, собственно, и о магии Пикси». «Не могу предположить, связано ли то, что вы смогли открыть врата вслед за девочкой с ее драконьей кровью, но в одном уверен точно. Способность следовать за ребенком, открывать портал безопасности – это ваша индивидуальная особенность. Ведь каждая драконида уникальна, и я права». Хм, «Что сказать? Ценная особенность». «Вот это суперсила!» озвучила мои мысли Ия и хихикнула, поглаживая живот. «Ха, «Как мать, можешь прям выдохнуть!» «Вы уверены, что портал проложила я?» «Пройти портал Пикси для чужака исключено», — покачал головой дракон. «Никогда не сомневайся в своих силах, драконида. Я, хранительница Сапфировой долины, запрещаю тебе...» звенящий голос хранительницы прозвучал в голове так отчетливо что я невольно встряхнулась ну что покажи тут все я ни разу не была на севере принялась стеребить меня и я стоило мудрейшему отбыть и рассказывай лелечка рассказывай а ты кстати почему без своей свиты? кошки дракончики а наказаны махнула рукой подруга нет ты смеешься а мне между прочим выходной положен за всеобщую вредность по отношению к маленькой мне точнее к маленьким нам достали заботушкой задушили в объятиях вышло у и так жалобно и искренне что я не сдержалась расхохоталась а аргумент в пользу выходного по случаю вредности окружающих взяла себе на заметку пойдем скорее позвала я. «Здесь непередаваемо, надо самой смотреть. У нас тут драконы, китсуны, медведи, горгоны, ну, сама видела, а еще симураны с единорогами. И если повезет, а нам должно повезти, сейчас самое время на китов посмотрим». «Да ты что?» просияла подруга. «Бежим!» «В твоем положении?» притворно нахмурилась я. «Ну, ты прям как Эшхар. Ты еще не видела, как я кошкой гоняю». Но ничего не могу с собой поделать. Хочется бегать и все. Мудрейший говорит, это ничего. Потребность у моей натура такая. Но раз уж ты так разволновалась, Лелечка...» И я притворно вздохнула. «Вот-вот, и не подставляй меня, пожалуйста, перед Эшхаром. Я еще от позора на твоей свадьбе не отошла, когда в том тайнике застряла. Ох, Лель, точно! Все хотела узнать подробности той твоей аферы. Да не афера то никакая была». И Джеймс Эшхаром ни при чем, разумеется, но у нас у обеих и вправду столько новостей. Как же я тебе рада. Ощущение, что джекпот сорвала, ну или грин-карту выиграла. И не в какую-то там Америку с азартом поддержала я а в сказку самую настоящую. И чем дальше, тем толча лепреконы, ага».